Глава двадцать вторая Как ни странно, Ромео повел меня не к библиотеке, а к узкой лестнице для прислуги, старой и скрипучей. Здесь не было уже приевшихся взгляду украшений. Все просто и строго. Сердце стучало в груди. В полутьме, прорезанной световыми бликами фонарей с улицы, проникающими сюда сквозь тусклое оконце, мы с Ромео крались, как воры. В пролёте Ромео остановился, пнул ровную, оклеенную старыми обоями стену, и та оказалась дверью. Он подмигнул мне. «Пошли!» «Тебе за это не прилетит?» — шёпотом спросила я. «Не заперто же!» «Логично!» — буркнула я и ступила в темноту за ним. Другой, ещё более узкий проход осветили фонари из наших мобильников. По моей щеке скользнул сквозняк, как намек. «А не делаю ли я ужасную глупость?» Я остановилась и тронула танцора за руку. «Ром!» «Что?» Он тоже перешел на шепот. «Тебе кто-то говорил, чтобы ты мне показал этот ход?» Он почесал в затылке. «Нет, не помню. Зачем?» «Ну, мало ли». «Не, это я тебе, как своей». А то чё, нам весело, а ты тут одна грустная ходишь. — Спасибо, Ром. А почему вам весело? — Смешно это, Дамира. Просто клёво. Разве не прикол по замку шариться? — Прикол, — ещё тише согласилась я, параллельно включая пальцем камеру. — Ну, веди тогда. Мой телефон пикнул сообщением. Секунду спустя связи не стало. И куда меня несёт? Ромка шагал по ступеням вниз, оборачиваясь и показывая мне хитрую пухлогубую физиономию. Я была на стороже. Дорога вниз показалась длинной, словно мы пересекали весь дом наискось особыми путями в толщу простенок, как мыши. — Ты точно знаешь, куда меня ведёшь! — шепнула я Ромке. — Секунду терпения, великая царица! — обернулся он. — Не зови меня так! — фыркнула я. Он не соврал. Через пару шагов мы оказались на площадке, похожей на перекрёсток в мрачном закулисье. Посветив лучом фонарика в разные стороны, Ромео определился. «Нам сюда!» Лестница закончилась, начался наклонный спуск, что-то смутно мне напомнив. Новый поток сквозняка отозвался мурашками по моей коже. Впереди забрезжил свет. Я схватила Ромку за плечо. «Там кто-то есть!» «Вряд ли», — хмыкнул танцор. «Лампы постоянно горят», — Арина сказала. «А ты спрашивал?» «Ага, любопытно было. Но это дальше, в зале. А где тут все включается, я не в курсе. Мобильников хватит. Ща обалдеешь!» Он провел светом фонаря по ближайшей поверхности, и я в самом деле оторопела, увидев стройные ряды иероглифов на серой стене. «Нет» не вырезанных резчиками по камню, как это бывает в египетских гробницах. Они были тщательно выведены густо-зеленой краской. Раскрыв рот, я приблизилась к надписям, вперилась в них взглядом. — Зелёный — цвет вечной жизни в Древнем Египте! — пробормотала я и, напрягшись, перевела иероглифы, которые точно уже видела. — Жизнь ему, жизнь ему, да не умрёт он! «Погоди, это же книга мёртвых!» Древнеегипетские религиозные тексты, вероятно, наиболее древние из существующих на Земле. «Вау, круто! Я думал, просто пляшущие человечки!» «Какое там?» С широко распахнутыми глазами я следила за лучом фонаря из моего мобильного. Строки, строки, строки лились с потолка вниз, как зелёные цифры в матрице, как кот. По сути, это он и был, кот вечной жизни, если я не ошибаюсь, полностью списанный со стен пирамиды Уноса двадцать пятого века до новой эры. По моей спине пробежал холодок. «И чего там? Чего там?» спросил любопытный, как ребенок, Ромка. «Пишут, что никто не умрет», пробормотала я. «Вау, круто! Я за!» восхитился мулад. Движимая вспенившимся в крови адреналином и нестерпимым любопытством, я обошла его и шагнула к тусклому свету. «Что же там, за каменными колоннами?» Шаг вперед. Я прикрыла глаза ладонью от света, почти сразу опустила и обмерла. Зал, огромный, освещенный рассеянным светом, повторял во всем древнюю гробницу. Стены, испещренные текстами иероглифического письма, Потолок, имитирующий звёздное небо, золотое огромное око-гора под ним, каменные чаши на высоких подставках, похожие на круглые тюльпаны для ванной комнаты с тусклым электрическим светом изнутри, шлифованные плиты пола, постамент и саркофаг. Огромный, чёрный, раскрытый. Я сглотнула и, забыв о ромке, бросилась туда, Саркофаг был пуст. «А что я ожидала увидеть?» Впрочем, пара мумий тоже числились похищенными в каталоге Лембета. «Наверное, одну из них. Господи, его бы сюда!» Лембет шутил о том, чтобы попасть сюда ночью, а я готова была действительно открыть для него двери с боковой улицы и впустить, лишь бы поделиться увиденным. «Это же невероятно!» Тяжелая крышка саркофага, как срезанное надгробие, лежала рядом. Я согнулась, рассматривая резьбу. — А вот это уже древняя вещь! — пульс забился рваной нитью в ушах. — Почему? Как он попал сюда? Зачем в парижском доме нужна погребальная комната? Во рту пересохло. — Мобильник можешь выключить! Тут же и так все видно! — громко прошептал Ромка за моей спиной. Я вздрогнула. «Для чего это?» спросила я, ткнув в саркофаг. «А я откуда знаю?» развел рельефными руками Ромка. «Когда мы тут танцевали, ящик был закрытым». «И люди тут были». «Я ж говорил, да, целая толпа. Нам всем, кто танцевал, расписали тела вот такими значками, как на стенах». «Не может быть!» Я вспомнила что жрецам и жрицам в древних храмах расписывали священными текстами тела. Ну или почти. Я не разбираюсь во всех этих фиговинах. И вот здесь три здоровенных статуи были. Не знаю, куда делись. Короче, натуральный Египет, красота. А когда вы танцевали? Да прямо перед мегахитом. Потом сразу же и проект начали. Тут и режиссер был наш Федор, и даже модельер, который нам костюмы шьет. Они все в масках были и передниках длинных, но я признал. Бегемота нашего ничем не скрыть, а Ральф вообще голубь манерный. Да, голубь. А в каких масках? В разных. У кого клюв, у кого типа голова собаки, у кого лицо, как у фараона. А ты был в маске Тутанхамона? Как ты догадалась? Так. Облизнув сухие губы, Я вновь взглянула на полированный, местами с щербинками и царапинами, чёрный саркофаг. Затем осмотрела стены и ниши в них. Увы, ни статуй, ни артефактов, ничего. Я шагнула в сторону квадратом вырезанного выхода в другом краю зала. И вдруг оттуда послышался скрежет и шаги. Тяжёлые, грузные. Ромка расширил глаза беззвучно сказав «линяем», схватил меня за руку и потащил обратно. Мы побежали, стараясь не шуметь. Шаги сзади подгоняли меня, словно в их звуках громыхала опасность. На адреналине мы влетели в темноту мышиного хода. Погасили мобильники и затаились. Я почувствовала Ромкин палец на своих губах. Кивнула. Шаги приблизились, отдалились. Мы подождали, почти не дыша. Затем пошли, крадучись наверх, придерживаясь руками за стены. Сердце мое гулко стучало, будто часовой механизм, отсчитывающий секунды до того, как все вскроется. А я считала шаги наклонной дорожки, понимая, что если б я была одной из безумного семейства бетторит, живущей над аналогом гробницы, Я бы точно хранила самые ценные артефакты где-то здесь. Метров через пятьдесят кратов его побега Ромео включил фонарик на телефоне. Фак, садиться, еле слышно ругнулся он. Мой тоже, давай по очереди. И мы пошли обратно, растеряв слова. Даже болтливый Ромка почти ничего, кроме шелестящих междометий, не произносил. Мы вынырнули обратно на лестницу для прислуги, и танцор опять обрел свой мальчишеско-хитрющий вид. «Ну как? Адреналинчик, да?» «Еще какой! А почему мы сбегали? Не заперто же!» Так же хитро сощурилась я. «Да фиг как знает!» — ответил Ромео, аккуратно возвращая по тайной двери первоначальный вид, сравнивая ее щель к щели со стеной в старых обоях. Говорили конфиденциально. Секрет. «А ты чего же?» — удивилась я. Ромка подмигнул. «Зато приключение тебе устроил. Плакать же больше не будешь, да?» «Не буду», — улыбнулась я и похлопала его по плечу. «Спасибо, Ромка, ты хороший». «Ты тоже». Уже на выходе к лестничному пролету к мансарде я сказала ему. «Знаешь...» «Тебе совсем не надо быть Тутанхамоном, чтобы быть классным!» «Правда?» – просиял он. «Даже лучше Финна?» «Однозначно лучше!» – кивнула я. Он чмокнул меня в щеку и, крутанувшись, пробежал к мансарде. «А ты разве не в свою комнату? Поздно уже?» – спросила я вдогонку. «Я потом! Там камеры везде понатыканы! Ты иди первая!» подмигнул он, освещая пространство белозубой улыбкой. А там, я указала за спину большим пальцем. Не было камер. Не, стопудово, споки ноки красотка. Споки. Азадаченная, я направилась по ступеням вниз к своему этажу. Во дворе зашумела система искусственного полива газонов. Я глянула из маленького окна и мгновенно покрылась мурашками с головы до ног. Газоны, стены, башенки и дорожки, вымощенные старинной плиткой, образовывали собой печать Соломона. Ночная подсветка позволяла увидеть это особенно четко, сомнений не было. Я сфотографировала вид сверху на внутреннюю часть особняка Бельруж и ринулась к себе. Набрала в интернете поочередно печать Соломона. Бетторит, ритуал, Египет. Из недр Гугла выпала ссылка на страницу Википедии. То есть связь все-таки есть? И какая же? Я чуть не проглотила язык от любопытства и прочитала о больше несуществующем ответвлении масонства с красноречиво говорящим названием «Египетский устав». Я похолодела. Мы имеем не просто одержимого предка «Мадам», а секту, с корнями, уходящими далеко в прошлое? В истории тайного общества черным по белому было написано «Учредители устава, братья Бетторит, умерли, не оставив наследников, в XIX веке, и род прервался». В XX прекратили действовать ложи общества, одним из членов которых также был талантливый хирург Жерар Анкос, более известный в мире оккультистов как маг и масон под именем Папюс. Ложа проводила инициации и ритуалы, посвященные египетским богам по всем правилам мистерий древнего Египта. Дышать стало трудно. Я просмотрела видео с почти сдохшего телефона. Иероглифы, зал, саркофаг. Аналоги напрашивались с более древними гробницами. Ни статуи, ни украшений, ни ложных дверей. Или это была ритуальная храмовая комната, не для реальных похоронных процессий, если вспомнить церемонии и правила проводов в загробный мир у египтян. Но зачем саркофаг? Вспомнился тот, что был нарисован в старинной книге о тамплиерах. А вдруг это он же? Волна дрожи пробежала по моему телу, «Кажется, загадок становится больше, чем я могу разгадать!» Вспомнила о полученном сообщении. «От Лембета?» — забилось сердце. «Нет, оно было от Ниночки. С извинениями, что пока никто из ее знакомых моим адвокатом быть не согласился». Я махнула рукой, решив не расстраиваться. «Меня распирало от открытий. Требовалось срочно с кем-то поделиться». Ледяными пальцами я напечатала хаотичные выводы Лембету. Мадам Беттарит Мазванка, которая пытается возродить угасшую масонскую ложу, основанную на египетском мистицизме. В доме проводятся ритуалы, есть саркофаг с древней крышкой, возможно, и сам древний. И, по всей видимости, где-то рядом могут храниться артефакты вместе с браслетами. Чертов Лембет провалился, как Санта-Клаус в трубу, и застрял без связи. Ну что же так не вовремя? Я рисовала схемы, проверяла версии и углублялась во всё, что могла найти о ложе до тошноты и мушек в глазах. Обнаружила даже историю карт Таро, якобы связанную с тамплиерами и с египетской мистикой. Снова на горизонте возникли каббалистические знаки, и некоторые, при ближайшем рассмотрении, оказались дублёрами египетской символики. Звезда Исиды очень напомнила мне пентаграмму. Среди отправленных лембету фото я нашла рыцарей с саркофагом. Всё-таки он был очень похож на тот, что я видела в зале. А ведь именно тамплиеры привезли тайны египетских мистерий в Европу. Вопросы сыпались, мучили, будоражили. «Зачем всё это?» И если отбросить съемки клипа, который внезапно показался совсем неглавным в затее мадам Бетторит, хотелось выяснить, зачем ей понадобилось Нефертити, если она вместе с Ахнатоном не поклонялась множественным богам Древнего Египта, которых почитают масоны египетского устава. Пара реформаторов на престоле запретили божественную девятирицу и все ее символические проявления, которыми Египет был пронизан больше, чем мы можем себе представить отвергли всех, ту же Исиду с Осирисом, предложив людям просто Солнце и Бога, который существует везде и во всем. Эхнатон и Нефертити перевернули буквально землю и небо в понимании своих соотечественников, поэтому и не прожили долго. До сих пор неизвестно, умерли ли они своей смертью. Скорее всего, нет. Тем более странно, что выбор тех, кто проводит ритуалы здесь, Пал именно на образы неугодных фараонов. В прошлой жизни я по-прежнему не верю, точнее, отношусь к ним с оговорками. Но в смутно вырисовывающейся картине в моей голове Нефертити с Ахнатоном были явно лишними. Они всегда были лишними, особенно в глазах жрецов. А мы с Финном? Почему мы снова вместе, сейчас и здесь? А что, если нам обоим грозит опасность?